Глава 32. Встречи. После узких стен туннеля, по которому мы спускались, зал, который предстал передо мной, поначалу ошеломил своими размерами. Первое, что бросилось в глаза, — огромная пентаграмма во всю противоположную стену. Почему-то не оставалось сомнений, что это врата, которые соединят два мира, а выемка в ее середине — место для ключа. Свет, казалось, слился из ниоткуда. Такой эффект достигался благодаря искусно скрытым нишам с магическим огнем. Стены и потолок зала украшали многочисленные фрески из разцы с изображением каких-то древних битв и свершений. Пол и тот был выложен разноцветной мозаикой. Все это на мгновение ошеломило меня и повергло в трепет. При других обстоятельствах я бы с энтузиазмом принялась за изучение этого великолепия, но сейчас меня волновали не древности, а мои близкие. Судя по словам Лжеванган, они должны быть здесь. И я, наконец, их увидела. Они лежали у одной из стен, но было совершенно непонятно, живы они или нет. Я рванулась к ним, но тут же ощутила обжигающую боль в запястьях. «Не дергайся, спокойно произнесло нечто, выдававшее себя за Ванганы и прошло в зал. Я, сцепив руки в кулаки, пошла следом. «Они спят. Мне так проще. Магия в этом зале действует очень избирательно, и я не хочу, чтобы в самый ответственный момент все сорвалось. Кстати!» — Ванга обернулась ко мне. «Хочешь поспать? Или так дождешься своего ненаглядного?» «Не хочется водить тебя в такое состояние всего на пару десятков минут. Нерационально. Заодно за ними приглядишь». Кивнула она на моих лежащих подруг и бабушку. «Пригляжу», — мрачно ответила я, подозревая, что рациональность — далеко не одна причина, по которой она не хочет меня усыплять. «Руки освободи». «Руки?» — она кинула меня пристальным взглядом. Магии в тебе, конечно, нет, но ответь можно ожидать всякого, так что нет. Но, пожалуй, можно связать тебе их впереди» и кивнула монстру, державшемуся позади меня. «Исполняй!» Я ощутила, что мои руки стали свободны, но не стала бросаться на ведьму, а спокойно свела запястье впереди и дождалась, когда мне снова их свяжут. Лучше я пока побуду покорной, чем отключусь без какой-либо возможности повлиять на происходящее. А в то, что мне сейчас удастся успешно напасть на Ванган, я не верила. «Молодец!» Она изобразила на лице улыбку и снова обратилась к своему миньону. «Охраняй! Не разрешай ей отходить от спящих дальше, чем на два метра! Все. «До скорой встречи!» — усмехнулась ведьма и вернулась в шахту, проследив, чтобы я подошла к лежащим на полу. Проем закрылся за ванган, и я тут же села и начала щупать лбы подруг и бабушки. Они были теплыми, хотя температура была... Тело ниже обычной, но дышали все глубоко и размеренно. Пульс был замедлен, но в их состоянии это нормально. Интересно, чем эта годяных их накачала? Взгляд упал на груду у какого-то трепья у самой стены. Я отвернулась, погладила по волосам бабушку, стерла с ее щеки грязь, И снова посмотрела на тряпьё. Зачем его туда бросили? Протянула руку, ухватила за край когда-то чёрной, но теперь выгоревшей ткани и потянула. Невольно вздрогнула, увидев под ним еще одного человека. Лицо женщины походило на череп, обтянутой кожей. Мумия? Нет. Ее грудь еще изредка вздымалась, а значит, она еще была жива, как и коршун, лежавший на ее груди. Вот я и увидела легендарного фамильяра и настоящую ведьму Яндаву Ванган. Было понятно, что она доживает последние часы, И все же жизнь мне еще теплилась, а значит тварь, принявшая ее облик, еще в состоянии обманывать окружающих. Весь принимать облик другого существа, забрав его привычку, манеру говорить, двигаться и частично память, можно только если же в тот, у кого все это отнимают. На всякий случай я попыталась потормошить подруг. Мало ли, получилось бы их разбудить? Но быстро поняла, что без специального зелья это бесполезно. Еще этот монстр застыл в паре метров и сверлил меня своими маленькими кровавыми глазками. Прикрыла веки, пытаясь держать подкатившие к сл глазам слезы бессилия. Что же это такое? Как могло произойти? Тварь, принявшая облик Ванган, рассчитала правильно. Мы никогда бы не поверили, что эта ведьма может предать, только не Яндава Ванган, которая была примером и матерью наставницей для многих поколений замечательных ведьм, и нашей главной. Даже я, чувствуя подвох, искала его где угодно, но только они прямо перед глазами. Слишком сложно заподозрить в чем то своего кумира. Я судорожно вздохнула и внезапно рассердилась. Веду себя как истеричка. Но я же ведьма. Я должна что-то придумать. Должна. Сила зажмурилась крепко, стеснула зубы и обратилась к своей магии. Молчание. Никакого оклика. Как же так? И тут на запястье начало что-то нагреваться. Наручники? Нет. Но на одной руке прямо над ними уже жгло. Поднесла руки к носу и дотронулась до места, которое уже начало болеть. Бусина, прошептала я ошеломленная, вспомнила маленькую домовушку, которая говорила, что ее амулет защитит мою магию, а потом скрыла его от глаз. Со всеми треволнениями я и забыла об этом. Уже не обращая внимания на легкую боль, прислушалась к себе и ощутила токи еле заметного тепла, расходящиеся по всему телу. Обратилась к своей силе. Она не откликнулась, но я поняла, что совсем скоро сумею ее растормошить. Надежда расправила в моем сердце крылья, но ненадолго. Как скоро вернется лжеванган, и что я смогу ей противопоставить? Даже бабушка не смогла ничего сделать. А еще я понимала, нельзя позволять этой твари активировать артефакт равновесия. Она это сделает точно не ради мира во всех мирах. Пометавшись еще какое-то время, я поняла, что сейчас могу только ждать и пробовать добраться до своей магии. На всякий случай покопалась в карманах. Сумку у меня отобрали сразу же. Нашла платок, бальзам для губ и давно забытый порошок для концентрации. Как-то давно брала его в библиотеку, чтобы лучше усвоить материал. И все. Да, это мне сейчас точно не поможет. И почему у меня нет привычки таскать в карманах какие-нибудь полезные вещи? И тут я посмотрела на подруг. И, как и меня, вряд ли обыскивали. Глянула на монстра. Он не двинулся даже на сантиметр. Похоже, пока я не выхожу за пределы очерченного его хозяйка двухметрового круга, он реагировать на мои действия не будет. Я потянулась к карманам подруг. Особенно ни на что не надеялась. Но, может, мне повезет? Дамьен Ван Аденор. Ровно через час вся Академия стояла на ушах. Раздавались указания, выставлялись посты из адептов третьих, четвертых и пятых курсов по всему периметру замка. Производился инструктаж о том, как бороться с порождением тьмы, которые вот-вот полезут из гигантского пятнобесны. Растерянные адепты смотрели, что происходило рядом с казавшейся прежде оплотом безопасности Академии, и не могли в это поверить. Первые и второй курсы в состав постовых не включали. Их планировалось держать на подхвате, помогать лекарям, доставлять необходимое и прочее. Поначалу ректор еще лилел надежду вывести за пределы смыкавшегося кольца пятна бездны, хотя бы первокурсников. Но понял, что тогда гарантированно кого-то потеряет. Твари уже лезли наружу, а само пятно сильно давило на психику, стоило к нему приблизиться. И если хотя бы одного адепта задут нервы, он запаникует. Хаос неизбежен, как и многочисленные жертвы. Этого допускать было нельзя, потому Академия переходила на осадное положение. Хорошо, что удалось отправить несколько гонцов за ее пределы, и все искренне надеялись, что помощь не заставит себя долго ждать. «Как думаете, кого она пришлет на этот раз?» — просил Керт, оглядывая холл в ожидании того, кто доставит им дальнейшие инструкции. Мужчинам было противно чувствовать себя беспомощными в ожидании чьих-то там указаний, но сейчас они не могли ничего с этим сделать. «Без понятия», — ответил Дамьен. Каждый держал в руках то, что должно было спасти их женщин и оба мира. Сейчас становилось понятно, что восстановить равновесие жизненно важно. Заработавший артефакты начнет чистить велетан от эманации бездны и справиться с ее пятнами станет гораздо легче. Нижнему миру чистка тоже нужна. Бездна слишком активно разрасталась, создала аватару и усилила своих тварей. Дамьен ходил за своей частью артефакта в Нижний мир и вернулся с последними новостями. И они никому не понравились. Картина вырисовывалась неутешительная. Бездна хотела захватить артефакт равновесия. Ее твари, которых она собирала у своих границ, уже штурмовали точно такую же Академию в Нижнем мире. Но окружить ее пятнами не смогли. Демоны уже давно сражаются с этой напастью, научились проводить землей ритуалы, не дающие зернам бездны укореняться вдали от нее. Там, на другой стране, с ее порождениями сражались и магистра Ритер с сестрой Дамьена, хотя они так и не помирились, и Калин Вандорн истинная пара бабки Кэсси и адепты-демоны, и многие другие. Ван Дорн был первым из глав доменов, которые прибыли к месту боевых действий со своими воинами и держал оборону. По сравнению с тем, что разворачивалось вокруг Академии Нижнего мира, в Велитане было тихо, мирно и не страшно. Но все прекрасно понимали, что это ненадолго. Люди не демоны, не умеют сражаться с тварями бездны, не знают их слабых сторон, а такой опыт всегда добывался ценой больших потерь. Тишина уже давила на уши, когда послышались шаркающие шаги со стороны одного из коридоров. И совсем скоро из него вышла Яндава Ванган собственной персоной. Она злорадно улыбнулась и махнула мужчинам рукой, приглашая следовать за ней. Шаги Дамьена, Майкла и Керта гулко отдавались в тишине коридоров академии. Напряжение росло, и они каждую секунду ожидали нападения. Да никого со мной здесь нет, наконец фыркнула старуха, ее волосы были непривычно растрепаны, а губы кривились от боли на каждый шаг. Что смотрите? Чертова ведьма подсобила, ноги никак не заживают. «А ты, милок, магию свою спрячь!» — обратилась она Керту, вокруг которого клубилась тьма. «Если я не вернусь, вы никогда не найдете своих истинных. Хотите этого?» Она окинула всех троих пристальным взглядом и злорадно усмехнулась. Вот то то-то! И не советую магичить! Или вы против того, чтобы понаблюдать за активацией артефакта равновесия?» Мужчины настороженно переглянулись, продолжая следовать за старухой. Когда ведьма привела их в темный коридор и активировала древние руны из листа, которые вели к артефакту равновесия, Мужчины снова переглянулись. Все происходящее было странно и нелогично. Они готовились торговаться за право присутствовать при активации артефакта. Хитреть, чтобы вывести своих женщин из-под удара, но все пошло по совершенно непредсказуемому сценарию. Когда плита под ногами дрогнула и опустилась в тоннель у Дамьена, Майкла и Керта появилось невероятное искушение напасть на ванган, но они не знали, что их ждет внизу, понимали, что ведьма не просто так спокойна, как лесовик в спячке. Наверняка подстраховалась, и в случае нападения на нее. Ее пленницам грозила смерть. Когда проем в зал открылся, Дамьен сразу нашел глазами свою Кэсси. Древний зал? Уникальный божественный артефакт? Да в бездне он их видел. Его интересовала только эта хрупкая, такая родная, желанная девушка с рыжими волосами и зелеными глазами. Она сидела у одной из стен и медитировала. И он как никогда остро ощутил, как хочет, чтобы эта упрямая, принципиальная, немного стервозная, занудная, но любимая, красивая, умная, интересная, и просто жизненно необходимая Кэсси всегда была рядом с ним. «Пришли!» — прокряхтела старуха. И Кэсси распахнула глаза. Они встретились с Дамьеном взглядами, и у него ком стал в горле от того, сколько чувств и эмоций было перемешано в душе его ведьмы. Демону стоило большого труда остаться на месте и сохранять относительное хладнокровие. «Что с ними?» — рывкнул рядом Майкл, глядя на лежащих рядом с Кассандрой. Дамьен чувствовал, как тяжело его друзьям, как натянуты их нервы. Он сам еле сдерживался. Смотреть в глаза любимой и просто стоять на месте становилось все тяжелее. «Они спят!» — ответила Ванган, и оценивающая глядела мужчин. Хмыкнула. «И проснуться только если дать им специальное зелье, иначе так и будут спать, пока не умру от истощения. И можете поверить мне на слово, это случится раньше, чем вы подберете состав нужного зелья. Если вообще сможете это сделать. Для него нужны очень специфические ингредиенты». «Разбуди их». Кер к ведьме, явно желая сомкнуть руки на ее тщедушной шее. Разбужу, милок, мило улыбнулась она и, дождавшись, пока тот отступит, развернулась и пошаркала вперед. Ах, не разбудить! Вот тогда дадите мне части артефакта и разбужу. И словно у нее выросли на спине, глаза добавила. А ты, домен, тоже не торопись к своей ведьме. Мой страж быстро ее располовинит. Магии у нее, чтобы защититься сейчас, совсем нет. Сука, прошипел Димон. Но-ну, -ну, не надо быть таким грубым пожурила его ванган и прошла на середину зала. Ведьма дотронулась до перстня, горевшего на ее пальце ярко-алым цветом и словно напиталась силой, а перстень заметно притушил свечение. Плечи ведьмы расправились, она удовлетворённо вздохнула и стряхнулась. Затем развела руки в стороны и резко что-то крикнула. Из ее пальцев в пространство тонкими нитями застроилось нечто темное, отвратительное. В темных углах зашелестело, зашевелилось и оттуда начали появляться твари, похожие на то, что охраняла пленец. Только эти были крупнее и опаснее. Мужчины приготовились отражать нападение, но твари не спешили на них кидаться. Они и прошли стороной, выстроились в ряд за спиной ведьмы и будто стеной отделили с собой половину зала, где находились артефакты пленницы, от места, где стояли Дамьен, Майкл и Керт. Ведьма дультерна огляделась, посмотрела на мужчин и потребовала. «Я жду части артефакта!» «Не так быстро, Яндава!» — ответил Дамьен и шагнул вперед. «Сначала пленница». «Она не настоящая Яндава Ванган", внезапно крикнула Кассандра. «Я не знаю, кто она, но настоящая Ванган лежит здесь!» — указала на одной из тел. «Какая важная информация!» — Фырк фыркнула лже-Ванган и иронично скривила уголок губ. «А главное, как вовремя получено!» Улыбка слетела с её лица. «Я сейчас дам им зелья, которое выведет их сна. Вы дадите мне часть артефакта, и я разрешу ведьмам подойти к вам!» «Ты отпустишь всех четверых?» Ведьма неестественно склонила голову на бок, чем еще раз подтвердила слова Кэсси, человек не в состоянии так выворачивать шею. «Троих!», Троих" — припечатала она. «Яндава моя!» «Да и не поможет ей уже никакое зелье». Дамьен посмотрел в глаза своей ведьмы, в которых разве что слепо не разглядел бы просьбы помочь старушке, и уже открыл рот, чтобы возразить лже-ванган, как то припечатала. «Или так, или никак!» «Что ж, не всегда получается спасти всех, и с этим приходится мириться. Возможно, старушке удастся помочь, но не сейчас». «Хорошо», — ответил Дамьен. Илже Яндава приказала монстру, охранявшему ведьму. — Отдай зелье рыжий.